Глава первая. Дом в лощине. От дома в лощине до всего миля. Так говорили в Мэйвуде. Дом стоял в маленькой, углубленной, заросшей травой долине и производил впечатление чего-то, не построенного людьми, как все дома, а выросшего из земли, недаром он и походил на большой бурый гриб. Со всех сторон, окруженный узкой дорожкой, он почти не просматривался среди зелени молодых березок. Из его окон не было видно ни одного дома, хотя деревня находилась прямо за пригорком. Эллен Грин утверждала, что это самое пустынное место на белом свете и божилась, что она убежала бы бегом из этого гиблого места, если бы ей не было жаль ребенка. А Эмили не понимала, почему ее жалеют, и не знала, что значит слово гиблой. У нее было большое общество. Прежде всего, папа, майк и дерзкая Сэл. Потом женщина-буря, гулявшая вокруг и стучавшая то и дело в ставни. А еще деревья. Адам и Ева, петушиная сосна и много-много подружек берез. И еще была вспышка, В кавычках. Эмили не знала, когда она может появиться, и часто бродила по двору в тревожном ожидании. Однажды темным морозным вечером Эмили решила отправиться на прогулку. Она на всю жизнь запомнила эту прогулку во всех подробностях. Во-первых, из-за той красоты, что она увидела. Во-вторых, тогда пришла вспышка, не появлявшаяся перед тем несколько недель, а в-третьих, потому что когда она возвратилась домой, ей все сказали. Это был один из тех унылых и холодных дней, какие всегда бывают в начале мая. Казалось, что вот-вот польет дождь, но туча прошла стороной. Папа весь день пролежал на диване в гостиной. Он сильно кашлял и почти не разговаривал с Эмили что было само по себе необычно. Почти все время он лежал, сцепив руки на затылке, его большие глубоко посаженные синие глаза скользили мечтательным и невидящим взглядом по облаку, висевшему между веток двух больших сосен, что росли в палисаднике. Это их Эмили прозвала «Адамом» и «Евой» из-за того, что вместе с разделявшей их крошечной яблонькой они точь-в-точь точь напоминали картинку в учебнике, где Адам и Ева подходят с двух сторон к дереву познания добра и зла. Конечно, Эмили очень хотелось бы узнать, о чем думает папа. Но когда у папы был сильный кашель, она старалась его не беспокоить. С кем же ей поговорить? С Эллен Грин сегодня не разговоришься. Она то и дело ворчит. Ее ворчание означает, что Эмили ей помешала. Вчера доктор что-то сказал ей шепотом на кухне, и потом она тоже ворчала. И когда Эллен Грин принесла Эмили в постель на закуску хлеб с патокой, это тоже сопровождалось ворчанием. Эмили не любила патоку, но она все съела, потому что не хотела лишний раз обижать Эллен Грин. Старая Эллен редко позволяла Эмили есть на ночь, и если она приносила все же еду, то это бывало неспроста. Эмили надеялась, что к утру настроение у Эллен исправится, и она перестанет ворчать, но ничего подобного не произошло. Впрочем, когда Эллен не ворчала, ее общество все равно не особенно радовало. Дуглас Стар, Однажды в припадке раздражения сказал Эмили, что Элин никому не интересная, толстая, ленивая старуха. Он сказал это со зла, но попал в точку. Эмили, устроившись в стареньком кресле, взяла книгу. Когда Элин сообщила, что ужин у нее готов, Дуглас Стар пошел напомнить Эмили, чтобы она шла в столовую. «Мне сегодня никуда не хочется, дочурка». «Полежу и отдохну. А вот когда ты придешь в другой раз, мы обязательно разговоримся с моей маленькой эльфой». Он улыбнулся своей неизменно прекрасной улыбкой, за которой скрывалась огромная любовь. У Эмили всегда теплело на сердце, когда Дуглас улыбался. Она сошла в столовую и с удовольствием поужинала, хотя ужин, надо сказать, был не очень вкусный непропеченный хлеб и переваренное яйцо. Но зато ей позволили посадить с собой за стол дерзкую Сэлл и Майка, одну по левую сторону, другого по правую, хотя Эллин, разумеется, ворчала, когда Эмили кормила кошку и кота крошечными кусочками хлеба с маслом. Майк очень симпатично привставал на задних лапках. Передними ловя крошечные сэндвичи, А дерзкая Сел хитро постукивала Эмили по щиколотке, напоминая об угощении, то есть вела себя прямо как человек. Они оба были дороги, Эмили, но предпочтение она отдавала все-таки майку. Это был очень красивый темно-серый кот с глазищами, как у совы, мягкий, пушистый и толстый. А Сэл была тощая, и сколько ее не кормили, все без толку. Эмили любила Сэл, но обнимать ее и тискать Эмили не нравилось из-за худобы животного. И все же нечто было в ее странной красоте, задевавшее чувства Эмили. Кошка была очень гладкая, серая с белым, и белые пятна были не просто белые, а ослепительной белизны. Мордочка у нее была длинная и заостренная. Уши тоже очень длинные, а глазки ярко-зеленые. Отчаянная драчуня. Она побеждала всех своих соперниц в первом же бою. В полуярости она нападала даже и на собак, обращая их в бедство. Да, Эмили обожала своих кошек. Она сама их вскормила и вырастила. Так она утверждала не без гордости». Ей подарила их учительница воскресной школы — двух котят от своей кошки. «Живой подарок», — говорила Эмили Эллин Грин, — «лучше, чем неживой, потому что живой с каждым днем становится лучше». Одно огорчало Эмили. Дерзкая сэл никак не хотела приносить котят. «И почему так?» жалобно повторяла девочка. «Вон другие кошки приносят их столько, что сами не знают, что с ними делать». После ужина Эмили вошла в комнату и обнаружила, что папа уснул. Она этому, с одной стороны, обрадовалась, потому что две предыдущие ночи он провел почти без сна. Но в то же время она и огорчилась, потому что опять день прошел без настоящей беседы. Ведь это такая замечательная вещь, настоящая беседа. Ничто с этим не сравнится. Вот разве только одинокая прогулка туманным вечером, ранней весной? Как же давно она не совершала прогулок. Надевай капюшон. И чуть если дождик, сразу беги домой, — наставляла ее Элен. Сейчас много детей слегли с простудой. Ну уж, если я надеваю капюшон, то почему должна бояться дождя? Если кто-то простужен, то почему непременно я должна простудиться?» С возмущением возражала Эмили. Но Элен только ворчала в ответ. Чтобы успокоиться, Эмили пробормотала себе под нос. Толстая, никому не интересная старуха. И полезла по ступенькам наверх, чтобы взять капюшон. Полезла с большой неохотой потому что больше всего на свете она любила ходить с открытой головой. Девочка надела линялый голубой капюшон поверх своих заплетенных в косу тяжелых, гленцевитых, черных, как смоль волос, и дружелюбно улыбнулась своему отражению в позеленевшем от времени зеркальце. Улыбка зародилась в уголках губ, а потом каким-то непонятным, таинственным образом так выражался Дуглас Стар, распространилась на все лицо. Это была точь-в-точь -точь улыбка ее покойной матери. Она промелькнула однажды, когда Дуглас впервые увидел Джульет Мюррей и осталась навсегда у него в памяти, и Эмили унаследовала эту улыбку. Хотя всем своим обликом она походила не на мать, а на Старров, Огромные серые, с карим вкраплением глаза, черные брови и длинные ресницы. Высокий бледный лоб, слишком, пожалуй, высокий, чтобы можно было назвать его красивым. Нежный овал лица и чувственные губы. Маленькие, заостренные сверху ушки, глядя на которые, можно было предположить, что это дитя родом из племени эльфов. «Мне хочется погулять с женщиной-бурей», — говорила Эмили, глядя в зеркало. «Я бы и тебя взяла с собой на прогулку», — отраженная Эмили, «но едва ли ты сможешь выйти из комнаты. Сегодня вечером женщина-буря собирается полететь в поля. Она высокая и туманная. Ее одежды из тонкого серого шелка все время трепещут, как крылья летучей мыши, и они совершенно прозрачные» а длинные распущенные волосы все время закрывают ей лицо, и можно видеть только ее глаза, сверкающие как звезды. Она умеет летать, но сегодня она будет ходить по земле, и мы вдвоем совершим прогулку в поля. Она мой очень большой друг, женщина-буря. Я познакомилась с ней, когда мне было шесть лет. Мы старые-старые друзья». «Хотя с тобой у нас дружба более давняя, маленькая Эмили в зеркале. Ведь с тобой мы всегда были друзьями, правда?» И, послав воздушный поцелуй зеркальной Эмили, Эмили настоящая выбежала из комнаты. Женщина-буря дожидалась ее за дверью. Ероша жесткие блинки, кое-где уже пожелтевшей травы, торчавшие из грядки под окном гостиной, подбрасывая вновь опуская колючие лапы Адама и Евы, нашептывая что-то березовым ветвям, подразнивая петушиную сосну за домом. Это дерево и в самом деле напоминало петуха, большого, смешного, с громадным растущим пучками хвостом и с гребнем на затылке. Эмили так давно не выходила на прогулку, что в ее радости было что-то даже болезненное, Зима выдалась ветреная и снежная, поэтому девочку не пускали гулять. В апреле сильные ветры продолжали дуть, и вот в этот майский вечер она чувствовала себя, как вырвавшаяся на свободу пленница. Куда же ей направиться? К ручью? Или через поля к еволой пустоши? Да, к пустоши. Она любила эти ельники в дальнем конце Большого пологово спускавшегося пастбища. Это было место, где творились чудеса. Только там она ощущала себя полноправной владычицей. Если бы кто-нибудь увидел, как Эмили скользящим шагом пересекает поле, вряд ли бы он ей позавидовал. Маленькая, бледная, бедно одетая девчурка, порой дрожащая от холода в своем тонком пальтеце, Но ее видение, ее чудесные мечты могли бы снискать ей корону королевы. Бурые мерзлие травы под ногами казались ей бархатными коврами. Замшелые узловатые полумертвые елки, под которыми она задержалась ненадолго, чтобы полюбоваться небом, представились ей мраморными колоннами во дворце богов, а сумрачные холмы вдалеке Это бастионы чудесного города. И все феи того волшебного королевства готовы были составить ей компанию. Эмили верила в них, фею белого клевера, волшебницу бархатных сережек, в травяных гномов, еловых эльфов, в духов ветра, диких папоротников и чертополоха. Здесь могло произойти все, что угодно. И как же чудесно было играть на пустошах в прятки с женщиной-бурей. Здесь веришь бесспорно в то, что она существует. Эмили стояла, стиснув руки, запрогинув голову и смотрела на луну. Ей уже пора было домой. Надо прийти и составить описание всего увиденного. Для этого существует желтая записная книжка. Последняя запись в ней называется «Биография Майка» в кавычках. Девочку будет растравлять красота этой молодой луны, пока она про нее не напишет. А потом надо будет прочитать это папе. Нельзя, чтобы она забыла, как верхушки деревьев на холме проплывали черным кружевом по краю розово-зеленого неба. А потом наступил тот великолепный, торжественный момент, когда пришла вспышка. Эмили называла это так, хотя чувствовала, что это слово не совсем подходящее. Даже папе до конца не растолкуешь, что это такое. Папа только пожмет плечами. А больше никому Эмили не говорила про вспышку. Эмили казалось, что со дня, когда она начала себя помнить, Она пребывала в тесной близости с миром чудесной красоты. Лишь тонкая завеса отделяла ее от этого мира. Она никак не могла отодвинуть в сторону эту завесу. Но иногда, на какое-то мгновение, ее отодвигал ветер. И тогда Эмили улавливала за нею проблеск заколдованного мира. Всего лишь проблеск и слышала аккорд неземной музыки. Подобные мгновения являлись редко и молниеносно улетучивались. Они таили в себе невыразимый восторг, заставлявший девочку замирать. Его нельзя было ни вспомнить, ни призвать заново, ни запечатлеть посредством фантазии. Но много-много дней потом она жила под впечатлением чуда. И всякий раз, когда внутри у Эмили возникала вспышка, девочка чувствовала, что жизнь таинственна и чудесна в своей неизбывной красоте. Уже сгущались сумерки, и она торопилась домой, сгорая от нетерпения поскорее составить описание увиденного, пока оно еще не потускнело в ее памяти. Она уже знала, как начать. Фраза составилась «сама собой». «Холм позвал меня, и что-то во мне откликнулось на его зов». Она увидела Эллен Грин, уже дожидавшуюся ее в сумерках на крыльце. Эмили так была переполнена своим счастьем, что любила в эти минуты все, даже толстых, никому не интересных особ. Она подскочила и обняла старуху. Эллин мрачно посмотрела сверху вниз на маленькое восторженное личико, на котором дикой розы расцвело удивление, и, тяжело вздохнув, выговорила: Ты знаешь, что твоему папе осталось жить всего неделю? Самое большее две.